Об этом она заявила в полицию. Полицейские, осмотрев дом, брошенный жильцами, обнаружили все принадлежности к типографскому печатанию. Готовый оттиск номер 8, листка народной воли, обложки брошюры Варшавский процесс 29, паспортное бюро, тетрадку, в которой было более 20 фамилий народовольцев Гоца, Негеля, Дмитриева и других известных политическому Сыску. Это дало возможность Бердяеву организовать розыски и задержания, в частности Лопатка и Лукьяновича снабжавших народовольцев материалами для подделки паспортов. Позже выяснилось, что под фамилией братьев Кудриченко в этом доме проживали позднее арестованные Багарас и Коган. Съемщицей квартиры под фамилией Минялга оказалась скрывшаяся от надзора полиции Обухова. Таким образом, была выявлена подпольная народовольческая типография в Туле, а не в Харькове, как откровенно о ней рассказал Сергееву Коган. Итак, Соломонов дезинформировал Сергеева. Почему? Этот вопрос задавали себе Бердяев и Зубатов. Оказывается, это было сделано намеренно, так как в отношении Сергеева все-таки появились первые подозрения относительно его связи с охранным отделением. Причиной послужило следующее обстоятельство. После разоблачения кружка ГОЦа, в чем принимал активное, тайное участие Зубатов, Бердяев на одном из допросов Иконникова, которого он прощупывал на да возможность склонения к негласному сотрудничеству, стал щеголять своей осведомленностью о делах народовольцев и неосторожно выдал такую информацию, о которой знал только узкий круг лиц, в том числе и Сергеев. Для Бердяева такой шаг был грубейшей ошибкой. Он, попросту говоря, засветил зубатого, тем более, что Иконников не согласился на сотрудничество. Леонид Менщиков. В 1887 году Бердяев с помощью Сергеева провел несколько разыскных операций по задержанию народовольцев. Среди многих арестованных был и 16-летний Леонид Менщиков. Задолго до этого Зубатов познакомился с ним у Денисова, в доме которого собиралась молодежь поговорить о политике. Сергеев читал им рукописи Гольцева о земском соборе. Вскоре назрел момент, и Бердяев принял решение задержать Менщикова, о котором не без помощи Сергеева знал буквально все. При обыске в квартире Леонида было обнаружено два револьвера, кинжал, 35 нелегальных брошюр, приспособление для типографского печатания. Меньшего посадили в одну из камер Сущевского полицейского участка. Началось дознание.